Объявление. Гадю на картах. Если ваша девушка дуется по пустякам, прокалите в ней дырочку. Праздник без водки, как паспорт без фотки.